Глава 12. Впервые за две недели в квартире не витал приятный запах свежеприготовленной еды. Виктор открыл глаза, глянул на телефон. 12 дня и ни единого пропущенного. Он перевернулся на живот, уткнулся лицом в подушку и подумал: "Если ты не падал ни разу, то не сумеешь подняться". Выдохнул весь воздух и поднял голову, чтобы сделать вдох. Нет, весь день так не пролежишь. Надо сделать хоть что-то полезное, например, помириться с другом. Ну а как не быть вспыльчивым? В памяти вспыхнул крайний разговор с Костей, когда мать с бабушкой растворились в воздухе. И нет никаких зацепок, чтобы понять направление. Причем тут какая-то энергия и миры? Люди не исчезают вот так вот просто. Их кто-то похищает или они уходят сами, но уж точно не испаряются. Он вспомнил, как в восьмом классе Костя влюбился в девушку Гота, которая направо и налево рассказывала о различных методах самоубийства. Друг не считал это чем-то нездоровым, а называл оригинальным взглядом на жизнь, индивидуальной особенностью. Но когда она начала резать кроликом головы, выливать кровь в бокал и пить ее... Тогда всё встало на свои места. Костя даже сам грозился написать на нее заявление в полицию за живодерство. Вот такой он, да, стремится понять всех душевнобольных, думает, что они исключительны. Витя перевернулся обратно на спину и начал разглядывать узор на обоих, в некоторых местах так напоминающий чудные мордочки диковинных зверей. Душевно Членораздельно повторил он про себя. Видимо, поэтому сдружились они с Костиком. Он желал доказать, что Витя обладает особенным взглядом на жизнь, а не страдает шизофренией. Да, конечно, не страдает. Нарушение сна, лунатизм, больное воображение, путаница между сном и реальностью. Прям полный список показателей психического здоровья. Жалостливый просто Костик. Всех ущербных хочет пригреть. Блин. Витя поджал губы, раздув ноздри. Зря я с ним так. Поеду мириться. Он встал с кровати и сразу натянул джинсы и рубашку. Друг тоже работал удаленно, системным администратором, поэтому наверняка должен быть дома. А обеденный перерыв у него обычно в два. Комната Оксаны была плотно закрыта. Он постучал, чтобы сказать, что уедет. С досадой подумал, что девушка даже не удосужилась узнать, как его дела. А сейчас ведь отличная ситуация для реализации половины супружеской клятвы. Горе и бедность на месте. Она не открыла. И Витя, пожав плечами, обулся, вышел и поспешил к метро. Выбравшись из темной подземки, Витя пожалел, что не захватил очки. Если в культурной столице появлялось солнце, мир вокруг становился ослепительно ярким. Конец сентября, а погода уже второй день хорошая. Удивительно. Спустя несколько минут глаза более-менее адаптировались к непривычным цветам, и Витя стремительно большими шагами двинулся к многоэтажке, где жил друг со своей девушкой. Пиу-пиу-пиу. Зачирикал домофон сразу же, как Виктор набрал тридцать девять. Но никто не отозвался. Позвонил на мобильный. Гудки, гудки. Оставьте голосовое сообщение. Набрал Веру. То же самое. Глянул в мессенджеры. Костя был онлайн десять часов назад, а Вера три. Написал обоим, но галочки доставленных сообщений не появились. Спят, может. Набрал на домофоне номер соседней квартиры, объяснил ситуацию. Подъездную дверь открыли. Витя поднялся на пятый этаж пешком, лифт не работал. Постучал в деревянную дверь, переводя дыхание и подумал, что надо заняться бегом или хотя бы начать ходить в тренажерку. Судя по всему, все таки дома никого не было. Витя встал перед дверью, успокаивая разбушевавшиеся мысли. Из глубины подсознания полезла навязчивая тревога. Он внутренне перебрал всех, с кем можно было бы связаться. Пролистал социальные сети, не уходя с лестничной площадки, и написал нескольким общим знакомым. А, блин. Верка-то видно на работе. Хлопнул себя по лбу Витя и необдуманно потарабанил в дверь еще раз, посильнее. Тишина. Нашел в телефонной книге номер отца Кости. После недолгих раздумий все же позвонил. Владимир Петрович сказал, что сын собирался на какой-то тренинг, и Витя успокоился. Вероятно, отправили на профессиональную конференцию или обучение. Хотел как лучше, а получилось как всегда, подумал он, чувствуя себя нелепо, и вернулся на улицу. Во дворе бегали ребятишки. Они весело залетали по ступенькам наверх, а затем по очереди скатывались с горки. Витя улыбнулся и вспомнил, как однажды больно ударился, съехав с ракеты во дворе. В его время были не такие безопасные детские городки, как сейчас. Тогда развлечения были игрой на выживание. Почти каждый ребенок во дворе имел в активе достижение перелом ноги или руки. Виктору повезло. Его конечности остались в целости и сохранности, но однажды, скатываясь с высоченной, как ему тогда казалось, горки, больно ударился копчиком. Хороший получился урок. Он запомнил на всю жизнь, что прежде чем лезть наверх, надо посмотреть, где приземлишься. Витя вздохнул, позвонил маме. Нет ответа. Бабушке то же самое и подумал про себя. Мамулечка, ну вернитесь скорее. Я не буду с тобой больше никогда ссориться. Когда резко исчезает работа и появляется масса свободного времени, не можешь избавиться от чувства, будто ты что-то забыл. Витя перебрал в голове все возможные дела, с ужасом осознав, что ему нечем заняться. Привыкая жить по расписанию в состоянии цейтнота, а потом вжух и ничего нет становишься таким пустым, потерянным, одиноким. В этот момент легко поддаться унынию, распылить свое время на нечто совершенно неважное. Хоть мама неверующая, но всегда говорила, что уныние это смертный грех. Осознание этой простой мудрости вдруг легло несмываемой татуировкой на всю прожитую жизнь Виктора. Он понял, что увольнение с работы не повод для бездействия решил взять себя в руки и съездить к шезанутому Геннадию. Не для задушевной беседы, а для предупреждения, что если он продолжит промывать кости мозги, будет худо. Ну а что? Инженер этот, щупленький, руки-веточки, сутулится, да и на вид не молод уже, лет сорок. Так что опасности от него нет. А Витя пусть не в лучшей форме, но когда-то занимался боксом постоять за себя и за друга точно сможет. Тут же не откладывая, он глянул подходящий маршрут. Полчаса на автобусе, остановка рядом, и не торопясь пошел в нужную сторону. Не заметив, как прошли 30 минут пути, Виктор прошел по салону на выход к передней двери, рассчитаться банковской картой за проезд. Он уже было вышел из транспорта, но водитель громко с акцентом окликнул его. Запроей, заплати. Операция не прошла. Витя на пару секунд озадачился, но наскреб в кармане 35 рублей. Нет, на счету точно есть деньги, подумал он. Видимо, терминал у Вадила не работает. Похоже, Геннадий ночевал где-то в другом месте. Каморка была не настолько прокурена, как в прошлый раз. Инженер встретил Виктора все в той же желтой рубашке, надетой на голое тело и с сигаретой в руке. В этот раз чудаковатый мужчина обошелся без странных пасов руками, а просто окурил Витю сигаретным дымом со всех сторон, прежде чем пустить дальше. Табуретки завалены платами и микросхемами, но Гену это не смущало. Он привычно одним движением руки смел все на пол, поставил стул перед Виктором и с напыщенной серьезностью произнес. "О, вижу, мальчик, который хотел понимания, сегодня серьезно настроен". Витя проигнорировал фразу, но все же присел на табурет, сделал глубокий вдох и начал: "Геннадий, я хочу сразу расставить все точки над и", сказал он, сложив руки на груди. Я пришел не болтать, а предупредить, чтобы вы не пудрили кости мозги. Он сцепил зубы и глянул на инженера. Ха, воскликнул Гена и рассмеялся, запрокидывая голову. Смешной мальчик. Совсем запутался. Ну, кажется, вы меня поняли. Витя поднялся и встал лицом к лицу с инженером. Костя мой друг. Я не допущу, чтобы он попал в беду. Геннадий выдохнул, устало наклонил голову вправо и ответил: Витя. Он уже попал в беду, сказал Гена и со злостью ткнул пальцем Виктору в плечо. Из-за тебя. Не понял? опешил Витя. Ну что ты не понял? тоном, которым говорит отец, наказывающий сына, спросил инженер. Не тупой же, глазки открой свои. Где он? Я звонил, сегодня не отвечает. Виктор отбросил эмоции. Надо получить как можно больше информации и встретиться с другом. А отец его сказал, что он на тренинге. Ага, усмехнулся Гена. На тренинге. «У Учителя вечности. Ну, пожал Витя плечами. И что? Оксана, моя девушка, была на тренинге, и ничего страшного не произошло. Геннадий оглушительно расхохотался, закрыв лицо рукой. Резко плюхнулся на диван, продолжая смеяться так, что хлам на полу будто вибрировал. Затем указательными пальцами протёр глаза, несколько секунд еще улыбался, похмыкивал, выдыхал и прицокнув сказал: "Как бы тебе мягко объяснить?" Он наклонил голову и направил взгляд в маленькое окошко, расположенное почти под самым потолком. Вечность сделает из людей фанатиков. Все угощения!» он говорил, расплываясь в неприятные улыбки и с выпученными глазами безумца, пропитанный неким наркотиком, подавляющим волю. Один раз побывал там и пф, Он сделал взрыв руками. Прощай, жизнь. Ты больше не человек. Ты адепт секты, инструмент для достижения целей учителя. И все, все, Просто инструмент. "Да не", ответил Витя, но с некоторой долей неуверенности в голосе. Даже если это так, Костя не дурак, не будет всякую гадость жевать где попало. И с Оксаной все в порядке. Геннадий развел руки, и пожал плечами. Витя мотнул головой и отогнав лишние мысли, сказал: Я пойду. Развернулся в сторону двери, но вспомнив про главную цель своего визита, обернулся и со всей возможной жесткостью в голосе добавил: В общем, вы меня поняли.